Это уж я не понимаю совсем, имел в виду и не знал, что имел в виду. А прочим, я, кажется, понимаю. Знаете ли, что я сама раз тридцать, еще даже когда тринадцатилетнею девочкой была, думала отравиться, и все это написать в письме к родителям, и тоже думала, как я буду в гробу лежать, и все будут надо мной плакать, а себя обвинять